Глава 2, часть первая. Прикрыв глаза, я мысленно сказала себе: Все ради спасения брата. А затем в голове появилась идея: Побег. Я отдам шаману ингредиенты, деньги на содержание брата есть, а сама сбегу в империю варнов. Там они меня точно не смогут найти. А потом напишу шаману, чтобы он привез брата ко мне, когда устроюсь. Открыв глаза, я уже не увидела рядом дракона. А повернув голову, поняла, что он отошел к двери, из которой я входила, вышел и закрыл ее за собой. А я так и осталась стоять посреди пустого зала, не решаясь сделать хоть один шаг. Все казалось каким-то нереальным, потому что ночью они могут меня просто убить и будут иметь полное право, ведь я им солгала. Я не сукуба сатар. В брачном договоре это прописано. У них есть право это стандарт. Ложь в браке между супругами запрещена. Но зато я успею спасти брата. Эта мысль приободрила меня. И когда черный, точнее Минор Кутер, надо привыкать называть мужчин по их именам, вернулся, то я уже была полна мрачной решимости. «Одевайся, съездим к твоему брату», — скомандовал черный, подавая мне мой пакет с одеждой. Взяв его, я заозиралась, пытаясь понять, куда бы уединиться. «Ты не поняла приказа?» — опять вкратчиво спросил он меня. «Я не знаю, куда мне пойти, чтобы переодеться». «Переодевайся здесь», — тоном нетерпящим возражений сказал он. Вновь сказав себе, что все делаю ради брата, начала снимать с себя костюм танцовщицы. Быстро сняв верх, накинула водолазку... Затем, стянув нижнюю часть, натянула широкие брюки. Носки, обувь, рюкзак. Вытянувшись перед драконом, который все это время молча стоял рядом, тут же хотела отпрянуть, потому что дракон забрал рюкзак себе и начал в нем рыться. Вытащил переговорный артефакт и убрал его себе в карман. И начал рыться дальше. Я тут же убрала руку с кольцом-артефактом от банка. «Ты говорила, что у тебя есть деньги». «Где они?» — пристально посмотрел на меня дракон. «Я побоялась с собой их брать?» — просипела я, опустив взгляд вниз. Врать мужчине было страшно, но я не собиралась теперь отдавать им деньги, ведь с их помощью я смогу устроиться в другой стране. «Ладно», — сказал он, — «жди нас тут. Я переоденусь и поедем за твоим братом». Он ушел, заправ мой рюкзак с собой а я опять осталась одна. В рюкзаке были мои документы, но по артефакту я тоже могла пройти через границу. Мы как-то ездили с группой в Империю на неделю, на каникулы, и я забыла с собой документы, а по банковскому артефакту меня спокойно пропустили. Поэтому проблем не будет. Главное — улизнуть на обратном пути. Надеюсь, что драконы не будут ожидать от меня подставы. Устав стоять, я оглянулась по сторонам, но, не заметив ни одного дивана или стула, поняла, что придется садиться на подушке. Занимать места драконов я не стала и скромно уселась с краю. Желудок заурчал, и я вспомнила, что с утра толком ничего так и не съела. Перед танцем нельзя было есть, а вот сейчас остро ощутила голод. Ваза с фруктами привлекла мое внимание, и, встав, я решила взять пару долек. Положила их на язык и поняла, почему желтый закатывал глаза от удовольствия. Это же Энос очень редкий экзотический фрукт. Отец как-то покупал мне на день рождения, он был очень дорогим. И когда я попробовала его, то даже застонала от удовольствия. И сейчас не сдержалась, но чуть не подавилась, услышав голос желтого, точнее, Цербаса. Мм, как же я жду ночи! протянул дракон. И открыв глаза, я увидела, что он уже полностью одетый в черный камзол с желтыми вставками входит в зал. А следом за ним идет красный, ксансвен и зеленый, иридус. В руках у мужчин мешочки. Быстро проживав и проглотив фрукт, жалея, что не успела как следует посмаковать его вкус, спросила. Все, едем? Не так быстро, сладкое ответил желтый подходя ближе и наклонившись поднес прямо к моему рту еще одну дольку Эноса. я хотела взять ее пальцами но мужчина тут же отдернул ее и покачал головой только с рук что не поняла я учись брать еду с наших рук услышала я голос зеленого который умудрился подкрасться ко мне со спины а я этого даже не заметила поэтому вздрогнула от неожиданности желтый опять поднес к моему рту дольку фрукта, а я мысленно сказав себе что скоро сбегу надо чуть-чуть потерпеть все же открыла рот и зубами взяла кусочек молодец прошептал зеленый мне прямо в ухо, обдав его теплым дыханием и вызвав табун мурашек промчавшихся вдоль позвоночника время пора ехать Прервал нас Минер Кутер и, открыв дверь, пошел впереди всех. Позади нас встал красный, зеленый же, взяв мою левую руку, уложил ее на свой локоть, а желтый то же самое проделал с правой рукой. Ощущение было такое, будто я под конвоем иду. Мы вышли в коридор, проследовали на первый этаж замка и затем на улицу. Кроме широкой спины черного дракона я никого не видела. Смотреть по сторонам было несколько затруднительно, потому что с обеих сторон возвышались зеленые и желтым драконы, а позади чуть ли не наступал на пятки красный, поэтому темп приходилось удерживать очень высокий. Меня усадили в карету на лавочку между зеленым и желтым драконами, а напротив с брезгливой миной сел красный и с мрачной чёрный.